Глава 26. Отсрочка для мира. Судя по недовольному рыку за спиной, при упоминании гипотетического мужа, декан оказался со мной солидарен. Я даже не знаю, как я не сорвалась на крик. В мыслях, как будто бы кто-то разорвал пульсар. Все смешалось. Отрицание тут же перекатило в осознание и наоборот. И стали понятны все изменения собственного организма, Вспомнилась реакция тела на кровь дракона во время стоянки у костра тирии, И наконец-то я получил объяснение своим способностям. Много чего стало кристально ясным и понятным. Никто и не говорит, что союз стоит заключить завтра. Краешком губ улыбнулся дракон. Тем более, что источник вы сегодня немного подпитали. И у этого мира появился шанс. Не сразу я сообразила, о чем ведет речь Лейртангвэл. Но взгляд сам притянулся к огромному светящемуся камню, на котором я недавно очнулась. Это и есть источник? И вспомнился рассказ квартеронок о потере магической силы, сердце магии этого мира, и покореженный умирающий лес в поселении лесавцев. Хотя я не совсем понимала, что сделала, но решила, что подробности выспрошу у Лейра Декана позже, а сейчас очень хотелось поскорее уйти отсюда. И лучше, как можно дальше отозгеться. Откровенно говоря, он меня пугал своим напором. И его внимание мне крайне не нравилось. Теперь все наладится у лесавцев. Женщина излечится. Боюсь, дитя, что сегодняшней подпитки источника недостаточны. Ответил мне Альфа. Это только отсрочка. Ваша магия подарила нам шанс. Вы приостановили процесс разрушения нашего мира. Мудрый лесавец вдруг низко поклонился мне. Чем несказанно смутил. Вроде бы я ничего не делала, а меня благодарят. Как-то нечестно. А вы знаете, что нужно сделать, чтобы все исправить? Этот мир дорог мне, другого я не знаю. Пусть я родилась не здесь. На этих словах я сбилась. В мыслях вспыхнул вопрос. А как я тут вообще очутилась? Молоденцем. Но поиск ответа решила оставить на потом. Но здесь живут те, кто мне дорог. — Я знаю, — ответил Азгидец. — Но для проведения этого ритуала вы должны быть готовы к обороту. То есть у вас должен быть полный комплект хранителей. Я недовольно скривилась, отворачиваясь от Танквелл и рассматривая алтарь. Магия ласково колубилась над ним, двигалась мягкими волнами по пространству пещеры, ластилась ко мне, немного щекоча. — Какая-то засада! буркнула, поджимая губы. Чувство ответственности зудило внутри назойливым кровососом. Но принять поиск двух хранителей как данность не получалось. Все мое естество протестовало. Совсем свалившимся на мою бедную голову хаосом стоило разбираться в спокойной обстановке. И вообще, кто сказал, что это единственный путь? Сейчас этот пораженный драконище наврет тут мне короба, а я безоговорочно поверю. И буду потом расхлебывать всю оставшуюся жизнь. Это, может, у них там, в Азгиде, женщины правят. А здесь, в Дартуаре, место самочки у очага. Я же не выдержу. Если мы прояснили основные вопросы, то можем уже уйти от источника. Прервал затянувшееся молчание Альфа. Против никто не высказался. И Лисавец, используя песок созидания, сотворил левитирующую платформу. Я таких только читала. С понятным интересом потянулась поближе, рассмотреть невесомую конструкцию. Декан выпустил меня из кольца рук, но ненадолго. Перехватил за руку, как неразумное дитя, и подвел к платформе. От подобного поведения лейра Дракарона я мучительно покраснела, но руку не стала выдергивать. Как-то неудобно перед взрослыми мужчинами показать себя декаркой. А еще, может быть, потому что мне было ужасно комфортно находиться рядом с ним. Пах, он для меня сейчас еще привлекательнее, чем в лесу. Это одновременно пугало и было прекрасным. В груди ширилось какое-то чувство, название которому я пока не могла дать. Платформа только выглядела невесомым облаком, а на ощупь оказалась весьма твердой. И позже я убедилась, что и действенной. — Керри, — оторвал меня от изучения объекта декан, — идем. Три направленных на меня взгляда мужчин с разным выражением лица. Смутили еще больше. Пришлось поторопиться. Пока мы поднимались одна дна наверх, я краем глаза рассматривала профиль дракона, отмечая, насколько он привлекателен, даже более, чем Риарон. Тот еще по-юношески складен, а этот хорош. Почему я раньше этого не замечала? От усердного разглядывания дракона я даже губу прикусила. Декан подавил меня. Внезапно уставился своими черными драконьими глазами. От пронзительного взгляда мужчина в груди словно оборвалась тоненькая струна, звякнув надрывно. Сердце трепыхнулось, пропустило удар. Я ему никогда не понравлюсь, уныло его подумал. Станет такой дракон, как полуночный страж, каким-то там хранителем, не пойми кого. Кто он, а кто я? Да и невеста у него уже давно есть. Мысли пронеслись ураганом, поражая меня саму. Что за наваждение? Почему меня стал привлекать Лаэр Дракарон, как мужчина? Еще совсем недавно я его не выносила. Что изменилось? Когда? Хотя на последний вопрос ответ был. Во время практики. С того момента, когда я получила его поддержку и защиту перед Иномерянкой и парнями, ослепленными очарованием Малины. Вспомнив, как они дорогой вели себя со мной, их недоверие ко мне, обидные слова, мне стало грустно. И как-то до обидного захотелось вернуть время вспять, чтобы не было этого задания, чтобы не ощущать разочарования Реарона. Сай как-то меньше косячил, быстро справлялся. И хотя я их простила, но больше не ощущала безмерной потребности видеть в их глазах одобрение. «Да». Общение с Алиной действительно оказалось испытанием для нашей триады. Скрылись проблемные места. Я всерьез задумалась о предложении Лейра Сатрана провести оставшееся время каникул отдельно от парней. За размышлениями я не заметила, как мы покинули пещеру. И на меня с крепкими объятиями набросились парни, отрывая меня от игорона Лейра? Декана? — Нет. игорона Киаря, мы знаем, кто ты. Сай первым прижал меня к груди и радостно скались. — И откуда? — Риарон дернул меня на себя и крепко сжал в драконьих лапах. Парни перекрикивали друг друга и тискали меня, как на окво сне единорожку. — Ты созидательница, ты азгетка. Ага, берите выше, — рассмеялась, чувствуя их пьянящий восторг. — Я еще и... Вдруг все закончилось. Меня с силой кто-то оттащил от целующего меня в макушку Риарона. Оказался, это злой декан. Прекратите позорить Академию недостойным поведением, адепты! Рявкнул он и задвинул меня за спину. Рассматривая широкий драконий торс, я только глупо похлопал глазами, как лупоглаз. Хлоп-хлоп. Что не так? Но и тут я надолго не задержалась. Меня-то корона оттащил... Император? И как я его сразу не заметила? Игорон. Тебе стоит успокоиться, ледяным тоном произнес сам громарон Дракорон. От его тона у меня даже мурашки по спине пробежали, и я втянула голову в плечи, а от хватки взрослого дракона мои кости затрещали. Как я не сдерживалась, но хуныкнул от боли, переступая босыми ногами на острых камнях. Вся радость от встречи с ребятами испарилась. Те тоже быстро успокоились и смотрели на носки своих сапог, выражая покорность владыке. Декана же император не напугал. Тот сверлил отца взглядом и в гневе раздувал ноздри. Император отвечал ему тем же. Ярость старшего дракона была осязаемой. Я даже прикрыла глаза, чтобы не видеть, как на его челюстях ходят В Своей жизни я мало кого боялась. но сейчас ощущал безотчетливый животный страх перед сильным самцом. И это мне категорически не нравилось. — Император, отпустите девочку. Не боясь ярости ониксовых драконов, ко мне подошел Оракул и сам отцепил сжатый на моем запястье сведенные пальцы мужчины. На коже виднелся отчетливый синюшно красный след. — Нам всем стоит успокоиться, — провозгласил Альфа. Сутки выдались тяжелые, и возле источника не следует ругаться. Плохие эмоции ему вредны. С этими словами Арагвилл Белый открыл портал в свой замок и приглашающе махнул рукой. Мы с Озорвилом первыми прошли через портал. И я, наконец, выдохнула, отпуская напряжение. Почти сразу в тронный зал, а именно туда Альфа открыл портал, вошла Фрея и поклонилась всем сразу. Тихой тенью она остановилась возле нас с Оракулом. Они с Альфой обменялись взглядами. И вдруг женщина мягко потянула меня за собой. — Идемте, Лайра. — Иди, — подтолкнул меня, зарвил. — Почисти шерстку и переоденься, капитан. Привычное обращение придало уверенности, и я последовал за лесавкой. Напоследок оглянулась. Тангвел что-то объяснял императору, указывая на меня. Игорон стоял в стороне с парнями, сверляя Риарона взглядом горящих красными углями глаз. По всему было видно, что мужчины расходиться не собираются. Вот и еще одно доказательство, что в этом мире правят мужчины. От меня избавились, выпроводив под благовидным предлогом, а сами будут говорить обо мне. И что решат? Вряд ли в мою пользу. Придя к такому выводу, я ускорилась. Мне важно все обдумать самой и принять решение, чтобы и дайкары были накормлены, и наездник не съеден, и меру помочь, и себя не подставить. Гримор пристроился рядом, довольно поблескивая желтыми глазами, и мысленно произнес. Не все так плохо, Цесси, как было до нашего попадания к лесавцам. Хранители подберем, не переживай. Асгейдс хоть и силен, но не муж. Очень уж у вас магия, родная. О чем бы я еще переживала? Фыркнул раздраженно и прибавил шаг, спускаясь с Фрей в уже знакомые купальни. — А ты успела магию Тангвелла испробовать? — Неугомонный. — А как же иначе? — Должен же я знать, кто вкуснее — это твой декан или соплеменник. — Ничего он не мой. Звоз зыркнул на синеволосого наглеца и сумел закрыться от его болтовни. — Впервые...